в природе вещей. Чем женщину мы мы любим, тем тем легче нравимся мы ей, и тем ее губим среди сетей. Разврат наукой славился любовный.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 точно думал мой Евгений он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей привычки жизни избалован одни на время очарованным разочарованным другими желанием медленно тамим тамим и ветренным успехом внимая в шуме и в тиши рабтанье вечной души живота подавляя смехом вот как убил он 8 лет утратив жизни лучший цвет в красавицу он уж не влюблялся а волочился как не будь отcar мигом утешался изменят рад был отдохнуть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 где встретился с Татьяной с ней. Минуты две они молчали. Но к ней Негин подошёл и молвил: вы ко мне писали, не отпирайтесь. Я прочёл души доверчивый признание, любви невинные излияние. Мне ваша искренность мила. А на волненье привела давно умолкнувшие чувства но вас хвалить я не хочу я за неёвом от плачу признаньем так же безизкуства примите истывить мою себя на суд вам отдаю когда бы жизни домашним кругом я ограничить захотел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 Все тружество нам будет мукой. Я сколько ни любил гуванст, привыкну, разлюблю тот час. Начнёте плакать, ваши слёзы не тронут сердца моего, а будут лишь бесить его. Судите ж вы, какие розы нам заготовит геменей, и может быть нам много дней, что может быть на свете хуже?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 Так деревцо свои листы меняет с каждою весною. Так, видно, нервом суждено. Полюбите вы снова. Но учитесь властвовать собой. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет. Так проповедовал Евгений.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 явились вместе и никто не вздумал им пенять на то иметь сельская свобода свои счастливые права как и надменная Москва